Секонд. Часа через три после ухода умника в дом решительным шагом вошел Свинтус. Схватил Сандру за волосы и, ничего не сказав, потащил на улицу. «Лужа! У меня под подушкой!» – закричала девушка. На улице у столба для наказаний собрались человек двадцать. Все молча хмуро смотрели на нее. Сандра поняла что два ножа за голенищем ее не спасут. Свинтус приподнял ее за волосы одной рукой и бросил в пыль под ноги мужчинам. Девушка села и растерянно огляделась. Ты сегодня избила до полусмерти матку, обрезала ей волосы и исхлестала бичом. Признаешь? — спросил лось. Я ее только два раза ударила и четыре раза хлестнула, Нет, еще ногой под зад, но тихонько. «Точно», — сказал след. «Четыре полосы на ребрах, синяк на лбу и за живот держится». «Она созналась», — заявилось. «Какое выберем наказание?» Девка грозилась матке уши обрезать. «Пусть сама себе обрежет», — сказал кто-то высокий, тощий и лысый. «Не спешите, мужики». «Вы подумали, что Скару скажете?» — спросил умник. «Что было, то и скажем. А что было?» Хозяйская рабыня побила рабыню Бараков за дерзость. «Так?» «Она матку побила!» «Матка кто?» Рабыням Бараков стоял на своем умник. Мужчины растерянно переглянулись. «Никто никогда не бил матку, точно не хотел отступать». Видно, раньше она тихой, смирной была. Вот и не били, парировал умник. Все рассмеялись, даже тощий. Весело и искренне, будто умник сказал что-то очень смешное. Вы, мужики, вот о чем подумайте, продолжал умник. Девка из бараков ударила хозяйскую рабыню бичом. Он взял Сандру за подбородок и продемонстрировал всем кровавый след на щеке. — За это полагается наказание. Лось мрачно усмехнулся. — Умник прав. — Череп, ты хотел справедливости. Веди сюда матку. — Не надо ее наказывать. Я ее уже отстегала. Она больше не будет, — заторопилась Сандра. — Давайте я вам смешную историю расскажу. — Про вонючего шакала? Слышали — Слышали, — сказал лось. — Нет, другую. — Рассказывай. Приказал Крот. Все прислушались, а матки забыли. Сандра села по-турецки. Собрался как-то клан обсудить важные дела. Вот как мы сейчас. Вдруг по улице кто-то галопом пронесся. Все оглянулись, нет никого. Только пыль от копыта седает. Проходит время. Опять топот. Пыль и никого. Молодой воин спрашивает у вождя клана кто это был? Да неуловимый лис проскакал, отвечает вождь. Его что, Правду никто поймать не может? Изумился воин. Да кому он тут нафиг нужен? Сандра рассказывала анекдот с выражением в лицах. Мужчины на секунду задумались, потом взревели от восторга, сгибаясь от хохота. Девушка давно заметила, что народ Секонда не отличался особым интеллектом. Мужчин легко было сбить с толку, переключить внимание с одного предмета на другой. Исключения представляли «умник», «скар» и, возможно, лось. Темы разговоров не шли дальше текущего момента или повседневных нужд. Намеков, полунамеков и подшучивания над собой не понимали. Все это очень сильно отличалось от привычного для Сандры стиля разговора, полного юмора, подтрунивания, самоиронии. Говорили, что такой стиль ввел дракон. Так ли это, никто не знал. Но Уголек любила ошарашивать собеседника фразами, имеющими два, три, а то и четыре толкования, вроде такой. «Сегодня на обед у нас будут гости». — сказал людоед жене. Как только Сандра отошла от мужчин, из-за угла дома выбежала лужа. Похлопала себя по животу, где под платьем явно что-то выпирала. «Ошейник?» — «Ага», — ответила счастливая девушка. «Если что, я бы к тебе подбежала и одела. Со свободной ничего сделать не могут». «Какая же свобода в ошейнике?» — грустно спросила Сандра. Лужа не поняла.